24. «Избегай капель и луж тьмы!» — заорал эльф и, выкинув руку перед собой, заклинанием откинул назад несущуюся на нас бестию. Пропал и появился внутри комнаты, рядом с открытым саркофагом. Повсюду были разбросаны разные предметы, начиная от кухонной посуды и заканчивая оружием. Кое-где на каменном покрытии пола виднелись темные пятна и горстка чего-то давно протухшего и истлевшего от времени. Разломанная плита, закрывавшая когда-то гранитное узилище, валялась на полу, а рядом с ней еще одна крышка, закрывавшая гроб, видимо, стоящий внутри саркофага. Она по форме повторяла того, кто, возможно, лежал внутри — человека со сложенными на груди руками и лицом шакала. Не представляю, зачем нужно два контейнера, но я уже ничему не удивлялся. А свет, лившийся словно ото всех предметов, стал уже для меня рядовым явлением. Пока рассматривал окружение, прямо передо мной плюхнулась на пол медленно летящая капля тьмы и постепенно начала расползаться по полу. Немного подумав, остаться ли мне снаружи или забраться внутрь, выбрал сложный путь. Мне были интересны подробности. А как еще прикажете получать информацию? Пытать ушастого? Заскочил внутрь и наблюдал, как сражаются два ощутимо более сильных, чем я, существа. Транзил отпрыгивал от громадного шакала а тот гигантскими скачками бросался на него обратно. Иногда жалкое подобие волка улетало в стену от заклинания эльфа. В остальное время из правой руки бродача и по совместительству моего союзника выстреливал тот самый черный луч с фиолетовой спиралью вокруг. Луч бился куда попало по противнику, а от места удара разлетались фиолетовые брызги, ярко освещая мрачное и темное помещение. Спустя несколько одинаковых раундов нападения на ушаство, жрец вдруг замер. Его силуэт закрыл светящийся шар тьмы. «Ну, бред же!» А из него уже вышел человек с мордой шакала с изогнутым посохом в правой руке. Поднял свободную руку, словно хватает кого-то за горло, в направлении Трандила. А тот взмыл воздух на полметра, застыл и стал дергаться, машинально прижав руку к горлу. Голова этого пёсьего сына поворачивается ко мне, глаза загораются красным светом, а из приоткрытого рта вырывается хриплое шипение и направляет посох на меня. И эпическая сила!» Отправляю солнышко Ра в глаза этому гаду, а сам применяю навык. «Рукопашный бой!» Тело прыгает в воздух над боссом, и, используя адаптацию, сильный удар по потолку, в надежде, что сменившего цель засранца засыпет камнями, и это отвлечет его. В момент, когда моя тушка заносит руки и заряжает удар, из-за моей спины выпадает скалопендра. Мой кулак врезается в камень, лишь вызвав вибрацию потолка, и ручейки пыли, что посыпались из него. Все это время жрец раз следил за мной одним красным глазом, а второй прикрывало солнышко. Не знаю, может быть, поэтому, но покрытый молниями шар тьмы, который вылетел из посоха, пронесся рядом и лишь задел меня брызгами, разбившийся потолок. В этот же момент Ася впивается жвалами ублюдку в плечо и оплетает его тело. Неожидавшая такой подлянки шакалья морда взвывает, все его движения застывают, а руки начинают подрагивать. Видимо, яд Скалопендровный все-таки повлиял на хватку босса, и эльф повалился на каменный пол комнаты почти одновременно со мной. Происходящее дальше ускользало от моего сознания. Смазанные образы ушаства, скалопендры с огромным количеством усиков, или это ее два размножились из-за глюков. Даже шакальи морды, что лопнуло, как от взрыва. А потом пришла темнота и безвременье. Ничто не нарушало мой покой загробной жизни. Или сон. Да какая разница? Ведь во сне мы тоже теряем себя, свою личность, что выращивали годами. А просыпаясь, словно восстанавливаем по обрывкам той информации, что хранится в нашей голове. И внедрив промежутки между бодрствованием в мозг информацию или поменя имеющуюся, мы воспримем ее как собственную. А раз так... Разве нельзя ли сказать, что мы умираем каждый раз, засыпая, и воскресаем, просыпаясь? Конечно, это все справедливо в том случае, если... «Даниэл!» Мои глюки разорвал далекий голос смутно знакомого существа, эхом отражаясь от стенок моей черепной коробки. «Даниэл!» У моей мамы не такой грубый голос. Открыв глаза, увидел склонившуюся где-то далеко надо мной родную Аську и смешного бородача в шапке из перьев. Их образы медленно приближались, шатаясь из стороны в сторону и периодически расплываясь, как при потере резкости. Забавный мужик достал какую-то склянку и вылил мне прямо на лицо ее содержимое. «О, тепленькая пошла!» — промямлил я. В ответ увидел, как борода растягивается в стороны, показывая зубы, а глаза слегка жмурятся — Она улыбается. А потом на меня буквально обрушилась реальность со своими звуками, запахами. Кстати, пахло отвратительно. Тактильными ощущениями и четкими зрительными образами. Скачив в сидячее положение, дыша как после забега на 400 метров, окинул взглядом окружающую обстановку, пытаясь понять, где я и что, черт возьми, происходит. Спустя секунду до меня дошло, что мое многострадальное тело иносказательно в жопе. Только что эльф вылил мне на лицо какую-то дурно пахнущую гадость, видимо, чтобы привести меня в чувство. Я же путешествую в долбанном мире героев меча и магии, ну, или очень похожем. А когда мое дыхание поуспокоилось, рот открылся и с хрипотцой устало произнес. «Нежит тебя в объятиях своих богиня Нут, а богиня Мут стережет, окутав тьмой непроглядной на протяжении года». И только под конец смог заткнуть свою говорилку рукой. «Отрандил, сволочь такая! Заржал, как конь, увидевший лучшую кобылу стада!» Когда я с трудом поднимался, эльф согнулся пополам от смеха и стоял так, трясясь, неспособный разогнуться. До конца не придя в себя и потому, забывшись, с грустным выражением лица, спросил ушастого «И чего ты ржешь?» Он лишь бросил на меня беглый взгляд и согнулся еще сильнее, уже присаживаясь на землю». «Еще чуть-чуть, и получится раньше повсеместно использовавшееся сокращение. Дай эры смайликов. Кататься по полу от смеха. Скорее всего, вот так оно и родилось. Только надо отдать эльфу должное. Его молчание избавило меня от очередного восхваления». «Даниил!» — с эмоциями заботы и беспокойства окликнула меня Аська. «Все в порядке, не волнуйся». Вымоченно мысленно улыбнулся ей. Пока товарищ валялся на полу, подошел к трупу существа, заранее понимая, что вряд ли нам что-то обломится. Но зас просто не бьют, хотя... ну, так и есть. Пусто. И ведь даже и крупица опыта не дали. Ладно этому хрюнделю ушастому, но мне бы могли... Устало доковыляв до все еще лежащего на полу Трандила, сел рядом с ним в позу лотоса. «Кстати, было удобно. Вот что ловкость животворящая делает» что раньше мне удавалось с трудом, и серьезно спросил. «А теперь объясни, какого это сейчас было?» «Ты же говорил, что мне ничего не угрожает!» Последний исказил, передразнивая его. «Если бы не Ася, мы с тобой улетели бы на перерождение». «Ты...» Он как-то резко замолчал, тяжело вздохнул и продолжил уже совсем невеселым голосом, словно заливисто не он только что смеялся. «Даниэл...» «Не ожидал я, что оскверненные жрецы владеют магией этой. Раньше была она доступна только темному и ближайшим слугам его. Чтобы защититься от этого, надо готовиться заранее». Пауза. И продолжение более торжественным голосом. «Клянусь, что отдам жизнь свою в персональном адаптирующемся пространстве этом, чтобы выжил ты». «Интересное, надо сказать, дополнение. В этом персональном адаптирующемся пространстве» то есть за его пределами не клянется. «Раз ты готов отдать за меня жизнь, ответь тогда на вопрос. Раньше ты был на стороне Ра...» «Прости, приспешник, но не могу ответить я на него тебе. Даже если отдам жизнь, не выйдет у меня». Немного грустно усмехнулся в бороду эльф. «Сраные условия! Не говори, восхваляй!» Поднял я голову к потолку. «Какой гад это все придумал!» Прокричал, никому не обращаясь. «Не знаю, Интала, а кто знает, не скажет», — качая головой. «Единственное, что точно известно мне, — зашли мы не в ту грань. Нужно искать дальше нам. Если бы было нужная, вынесла наружу бы нас, а пап пропал. На одно прохождение он. И не спрашивая, откуда мне известно это, не отвечу». Закончил он немного строгим голосом. «Что ж, пойдем тогда дальше», — вставая, предложил посерьезневшему собеседнику. «Прав ты, друг, нельзя задерживаться и заставлять ждать светлые души эти. Должны мы поспешить с очищением их». Поднимаясь, он хитро посмотрел на меня. «Начальник наш небесный, или просто Ра, да светится имя твое, как солнце в солнечный день. Да пошел бы ты так же далеко, как и ближайший пульсар к нашему солнцу!» Прославил в веках Светлоликова. «Что такое пульсар?» — с удивлением спросил Трандил. Молча усмехнувшись ему, пошел к следующей мембране. А Асенсия решила спрятаться в инвентарь, пощекотав меня своими ножками по спине. Открывать ее доверил нашему высокоуровневому знакомому. За ней была комната больше всех предыдущих. Длинный прямой коридор и заканчивающийся очередной мембраной, а по краям умывальники, сольющиеся темной жижей. И около этих умывальников семь... Умертия. Младший жрец Анубиса. Восемнадцатый уровень». Видом кожи эти красавцы напоминали того, что я убил на болоте. Только одеты были в белой одежды вместо кожаного доспеха и на лицах маски шакалов. На этот раз точно маски. Специально пригляделся. Эльф расправился с ними довольно быстро. Лазер, лазер, джедайское движение, пасы руками и тишина. Тишина. Тут же вспомнился эпизод из вестерна, когда сразу после перестрелки скрипит раскачивающаяся на одном креплении табличка и только редкий тихий звук ветра. А в следующей зоне нас ждал сюрприз. За мембраной был небольшой коридор, который сразу поворачивал на 90 градусов, тем самым закрывая обзор на свое содержимое. А когда мы вошли, позади упала каменная плита, занимая место мембраны. «Не переживай, младший Ра, так бывает только в комнатах с загадками, и тут сила моя не имеет преимущества». А после немного более весело. «Может, возраст мой поможет?» И пошел вперед. Слегка выпучив на него удивленные глаза, отправился за ним. Пройдя поворот, увидел высокий зал метров под двадцать, сводчатый потолок с местами обрушившейся кирпичной кладкой, и мини-сфинкса, почти как египетский, который лежал ровно посередине этого помещения, возвышаясь над полом метров на семь. «Так, Та только не говорите мне, что мы сейчас будем тут загадки с ним травить!» «Узрел я вас, спутники!» Низко прогудела каменная статуя. «Ха-ха-ха! <свят> Расслабься, пацаны!» Резко сменив голос на высокий. «Семки есть! Айс найду! ха <свят> ха И закатилось мерзким хихиканьем. Мы с эльфом настороженно и непонимающе переглянулись. «Не стесняйтесь! Подходите ближе!» Низким. «Ха! <свят> ближе, бандерлоги! Ближе!» Высоким. «Ёперный театр! Это ж Кай из Маугли! Ну, без пха!» Мы с Трандилом подошли ближе, и уже приходилось слегка задирать головы, чтобы смотреть на его человеческое лицо. «Я хочу сыграть с вами в простую игру!» Басом протянула статуя. «Ха-ха! Викторина! Викторина! Я люблю викторины и «Ей-богу, если бы у него были ладошки, он бы в них начал хлопать!» Эльф повернулся ко мне, наклонился к самому уху и шепотом произнес «Странно разговаривает он». И цыкнул в сторону сфинкса. «А ты, я смотрю, знаток психологии сфинксов». С каменным лицом ответил ему той же громкостью. «Нет, но знаю я, что адаптирующийся он». С видом явного превосходства ответил мне Трандил. «А вот тут моя челюсть чуть не отвалилась до пола». «Погоди, это же пап!» «Откуда тут кто-то еще из адаптирующихся, кроме нас, допущенных? И почему у него нет надписи над головой? спросил у эльфа паническим шепчущим уром. «Не могу тебе ответить я, Даниил». Мне показалось, или его лицо дрогнуло в хитрой дьявольской улыбке. «Он же обрекает меня на адские муки! Как я буду засыпать?» «Я хочу сыграть с вами в простую игру!» Снова басом протянула статуя. «Ха, ребят, я вам это не мешаю? Не? Я, конечно, могу изобразить что за такая уши, но все равно буду вас слышать. Так что базарьте в полный голос! И мерзко-пескляво продолжил смеяться. «Сфинкс, игра заключается в том, что мы будем задавать друг другу вопросы!» Повернувшись к живой статуе и повысив голос почти до крика, спрашиваю я. «Да, верно, смертный. Проиграет тот, кто не сможет ответить на загадку мучительно долго отвечал полулев «Ха-ха! не кричи так я слышу тебя отлично древние правила надо модифицировать вы можете задавать любые вопросы мне кроме вопросов про адаптационный механизм с ним уж вы как то сами снова этот отвратительный смех а имеем выбор мы в ситуации данной спросил эльф да выбор есть всегда опять серьезный парень Мне в пасть полезть или на вопрос отвечать? Словно в привкушение потирая руки. Мы согласны на игру. Кто начинает? Смело проорал Сфинксу. Давно у меня не было гостей, потому. Он замолчал на мгновение. Ха! Все равно я вас съем! Начинайте вы, гости дорогие! Мне представилось, как статуя кланяется в пояс, словно баба русская с хлебом да солью на подносе в руках. Не выжидая ни секунды, спросил. «Трандил сказал, что ты адаптирующийся. Как ты оказался в пап вместе с нами?» Тут меня резко дернули за рукав, чуть не оторвав его. А когда я повернулся, было заметно, что эльф еле сдерживается, чтобы не заехать мне по лицу. Выдохнув, он медленно произнес сквозь зубы. «Это не игра». «Не ведись на его шуточки изменения голоса. Он намеренно разыгрывать нас, чтобы мы потеряли бдительность и задавали подобные вопросы». Под конец он чуть не орал на меня. Потом отошел на несколько шагов и принялся нервно ходить взад вперед бросая настороженные взгляды на сфинкса. «У меня есть необходимая для этого адаптация». Медленно и со скукой, почти зевая, словно уже не первый раз, отвечает на этот вопрос. «Ха-ха! Извини, парниша, я ответил на твой вопрос. Теперь моя очередь!» Расплывшись мерзкой улыбке кота, втихаря сожравшего банку сметаны. «Скажи мне, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на...» Замолчал и, прищурив глаза, посмотрел на нас. -ха -ха, ха ха ха Думал, я буду задавать такие древние загадки!» Фигушки! Слушай мою новую загадку! Сфинкс умолк, словно настраиваясь, и через секунд 10 басом нараспев, произнес Что настолько невероятно хрупкое и от простого произнесения его имени разрушится. Пауза. Фах! Ваш ответ! Трандил, есть соображение, обдумывая варианты отгадки. Нет, пока ничего не приходит на ум. Думаю. Продолжая ходить, только уже в раздумьях. Дань, я знаю, что это. телепатировала Аська. Так! Ругудел живой камень. Ха, ха Кто это у нас такой прячется? А ну выходь, поглядим на тебя! И выпала позади меня, жалобно пискнув, и передала. Я не хотела, меня вытолкнуло. Да. Басом. Ха! «Конечно ты не хотела! Это я тебе! Ха-ха-ха-ха! помог В последнем слове смешались два голоса, образовав подобие дьявольски довольной интонации. «Ладно, отвечай! Можешь писком! Я и так пойму!» Ха -ха. Самодовольно усмехнувшись. «Могу?» — уточнила у меня напарница. «Давай сверимся!» «Нет! Ответ произносит знающий его!» Перебивая меня, прогудел Сфинкс. «Ах! «Если уверена, давай», — подбодрил я и посмотрел на эльфа, вдруг опять злится. Но он, похоже, был доволен происходящим, а его лицо успокоилось и расслабилось. Раздалась серия писков, и каменная статуя недовольно заерзала, скорчила кислую рожу и произнесла «Задавай свой вопрос», — басом. «Ха! Труруруру! Молодцы! Пиарный ответ! На этот раз хорошенько продумайте свой вопрос!» «Как скрыть надпись над своей головой?» Опять, не дожидаясь никого, спросил я. «Ну а что? Я ж действительно не усну». А со стороны расхаживающего эльфа услышал рев негодования и злости. Даже не стал на него смотреть и услышал голос Трандила. «Следующий вопрос задаю я», с нажимом выделив последнее слово в предложении. «Это был, правда, последний». С чувством вины и слегка раскаиваясь, ответил ему и, бросив на него взгляд, заметил молчаливый кивок головой. «Похоже, он понял, что у меня свербит в одном месте, и смирился с этим». «Для этого нужен соответствующий навык, а к нему соответствующая адаптация». Так же, как и в прошлый раз, скучая, держал он ответ. «Са! Моя очередь!» Снова пауза, и низким неторопливым голосом спросил. «Что может бежать, но не может ходить? Оно имеет рот, но никогда не говорит». Имея голову, оно никогда не плачет. У него есть ложе, но оно там никогда не спит. Пауза. «Сах! Ваш ответ!» Хитро сощурив свои человеческие глаза, оглядел нас. «Дань, я знаю ответ!» Снова поразила меня спутница. «Ты там что, прошла лагерь интенсивной подготовки к вопросам от сфинксов?» В шутливой форме поинтересовался. «Пусть отвечает!» Пробугнил в бороду довольный бородач, и не только потому, что следующим будет задавать вопрос. «Отвечай, Асюнция!» — сказал я, скрестив руки на груди. Опять серия писков в исполнении Сколопендры и недовольная мимика Сфинкса. «Ответ правильный!» Гудение. «Тебе просто повезло! Просто повезло!» — нервным, паникующим голосом уверял Сфинкс. Вас вопрос!» — истерично пропищал он. «Почему Ра покинул этот мир?» Это уже был транзил, мы ведь договаривались. И он туда же, на те же грабли, что и я. И, безусловно, странные вещи его беспокоят. А главное, он знает, что Ра ушел из этого мира, а не погиб, или что еще. Он не хотел. Его заставили. Медленно и деловито. -а -а! Снова мой вопрос! Расплывшись в довольной улыбке, опять поменяв личину, спросил. «Я путешествую по всему миру, но всегда остаюсь в своем углу. Кто я?» Пауза. <свяк> Довольное собой хихиканье. «Аська», бросая на нее взгляд. «Да, Дань, я знаю ответ». С довольной интонацией, что оказалось опять полезно в этом папе. «Валяй!» Иск многоножки, после которого завибрировало все окружающее. «Нет!» «Нет!» — пробосил Сфинкс. «Ах ты, мелкая и ничтожная насекомая! Ладно, спрашивай, больше никаких игр с вами не водят Уже пискля. Я слегка помялся и, убрав руку в карман шорт... «Сам был в шоке, что он есть!» — спросил. «Что такое у меня в кармане?»